Снег сыпал огромными хлопьями, заметая все вокруг. Возле клуба два мужика ставили новогоднюю елку, руководил процессом Андрей Ильич, которого сразу можно было узнать по серым унтам. Чтобы не нарушать производственного процесса, я постарался пройти незамеченным. Отряхнув в коридоре сапоги и открыв дверь в библиотеку, увидел девушку лет 20, сидящую за столом. Коричневая кофточка, волосы собранные в хвостик, Большие модные очки, не соответствующие милому, продолговатому личику. Здравствуйте, Людмила. Начал я с порога. Не удивляйтесь, мне о вас рассказывал Сергей, водитель. Я отчасти тоже ваш коллега, приехал собирать народный фольклор. Поэтому первым делом хочу спросить: есть у вас что-нибудь интересное на эту тему по Тульской области? Сейчас посмотрю. Люся встала и убежала за стеллажи. Была одна книга, Если директор клуба опять не забрал, то сейчас найду. Уже подружески кричала она мне из недр книжного рая. Через минуту появившись снова, она прижимала обеими руками к груди небольшую книжицу. Вот, держите, улыбнулась, протягивая. Мне вас нужно зарегистрировать. Не надо меня регистрировать. Не будем морочить бумагу, сказал я, флиртуя. Я у вас буквально на пару дней, а книгу носить не буду. Полистаю здесь. Книга была в мягком переплете и со следами бывших читателей. Время сгладило углы и грани, а обложку украшал желтый след от забытого утюга. Повсюду пометки, сделанные карандашом, некоторые страницы попросту вырваны, чтобы не утруждать себя лишним переписыванием. По-видимому, книга имела немалую популярность среди местного населения или у отдельных ее слоев, связанных с культурой. Пролистав содержимое, я остановился на разделе Свадебные обряды, и только стал конспектировать выдержки, как дверь открылась и вошел Андрей Ильич. В руках он нес бумажный кулек. Что, студент, решил прошмыгнуть? Думал, я тебя не замечу. А я все вижу. Опыт, понимаешь ли. Люся обратился он к девушке. сделай ко мне чайку, продрог что-то. А я тебе конфеток принес. Мишка на севере. От профсоюза выделили каждому по килограмму под Новый год. Что читаешь? Переключился он снова на меня и бесцеремонно взял книгу со стола. Ты смотри, жениться собрался? Люся приглянулась, произнес он с иронией. Ты это брось. Приезжал тут такой же, а после практики библиотекаршу и увез. Это у вас там в городе библиотекарь пруд-пруди. А у нас только Люся и осталась. Мы тебе ее не отдадим. А с чего это вы взяли, что я увезу Люсю? спросил я спокойно. Я пока не готов к такому подвигу. А чего так? поменялся в лице председатель. Девка на симпатичная, умная, начитанная, в культурно-просветительном училище камсоргом курса была, спортом занимается, а готовит как пальчики оближешь. Ну папа, перестань, не выдержала Люся, и тут все стало на свои места. А ты не папкой, папка это она. Это я дома папка, а на работе Андрей Ильич, слышишь? Держи конфеты. Он протянул ей конфеты и взял свой чай. И угости студента, а то он какой-то невнимательный, не туда смотрит. Направляясь к выходу, он столкнулся в дверях с толгавязым мужчиной, чем-то похожим на почтальона Печкина из Простоквашина. Такой же длинный нос, шапка-ушанка и плащ-палатка, надетая поверх фуфайки. Осторожнее, кипяток несу, закричал председатель. О, а ты чего сюда? Здесь вроде бы не наливают. Да ладно тебе, Ильич, обиделся Долговязый. Ты бы оставил эти шуточки для своего парткома. Но ну, извините, ваше величество, работа такая, ответил председатель и вышел. Долговязый, не обращая на меня внимания, подошел к люсе и сел напротив, начал с ней о чем то шептаться. Я же, углубившись в переписывание материала, не заметил, как он подошел ко мне. Только после того, как раздался вызывающий кашель, я поднял голову. Молодой человек, разрешите представиться. Меня зовут Полугар Александр Васильевич. Оглянувшись на Люсю, которая ушла за стеллажи, он снова повернулся ко мне и вполголоса сообщил: "Но моя настоящая фамилия «Трубецкой». И наклонившись ко мне уже шепотом добавил: "Князь". Не понимая, как на это реагировать, я только кивнул в ответ, не отрывая от него глаз. Люся сообщила мне, что вы приехали собирать фольклор. Я, учительствовал, сейчас уже на пенсии и знаю много интересного о нашем крае. Хочу пригласить вас завтра утром на рыбалку. Вы располагаете завтра свободным временем? Спасибо. С удовольствием приму ваше приглашение, ответил я великосветский. потому что князей я видел только в кино, а здесь стоял живой, настоящий, и хоть плащ-палатка была надета на фуфайку, а в руках он держал шапку-ушанку, все же это общение Наводила на меня некую робость. Ну вот и отлично. Вы остановились у Матвеевича, я буду ждать вас возле его дома, как только расцветет. Это не рано? Нет, нет, в самый раз. И обязательно захватите с собой прикормку. Без прикормки клёва не будет. Ну, вы меня понимаете, спросил князь настойчиво. Понимаете, о чем я? Да, конечно, обязательно что-нибудь захвачу. Он ушел по-английски, не прощаясь, впрочем, как и пришел. Не старалась.